Собаки были сильно возбуждены. Они лаяли и прыгали вокруг машины. Мистер Филлипс то и дело кричал лежать, но ни одна собака ни разу еще не послушалась командой мистера Филлипса. И вот появилась девушка. Она вышла из машины с поднятой рукой, словно призывая зрителей унять аплодисменты. Это была блондинка с темными глазами и густыми ресницами, такими же длинными, как шерсть на хвосте у глупого щенка. Очаровательно улыбнувшись, девушка блеснула белыми зубками. На ней были брюки, похожие на мужской комбинезон с помочами на спине. Цвета они были небесно-голубого. Блузка из органзы была отделана оборочками, а золотые волосы велись, словно спутанные шелковые нити. Должен признаться, что и до этого я бывал влюблен три или четыре раза, а может быть, пять или шесть. Да, впрочем, это не имеет значения, допустим, семь. Но эта девушка заставила мое сердце биться по-настоящему, ошибки быть не могло. Вероятно, глупый щенок сразу заметил мое состояние, он стал намеренно игнорировать девушку. В то время, как остальные собаки во всю глотку приветствовали гостю и ластились к ней, глупый щенок не желал принимать в этом участие. Но при этом он как-то особенно суетливо проявлял внимание ко мне, демонстративно прыгая вокруг меня в порыве любви а я во все глаза глядел на девушку. «Я люблю собак», — весело воскликнула она. «Я просто обожаю их, и лошадей обожаю, и деревню тоже обожаю. Я хотел бы, чтобы она обожала меня, и я понял, что врезался по уши. Девушку проводили в дом, а я стал гулять по двору, и глупый щенок не отставал от меня ни на шаг. Он трусил позади, носом почти касаясь моих ног. Я рассеянно обернулся. Я думала в эту минуту о девушке и взглянула щенка. В его глазах я прочел страдания. Он начал подвывать. Я ушел в дом. По вечерам девушка надевала голубые атласные туфли, отороченные страусовыми перьями. Как-то странно они выглядели на кухонном полу, перецеплялись за голые доски. И вот однажды утром я услышал, как щенок кашляет. Я заглянул ему в рот, Он был полон голубых перьев. Я поспешил с ним в кусты, и мы просидели на бревне примерно около часа. Когда мы вернулись, кругом уже шли разговоры. И «Это все глупый щенок Стива», — заявил Джек. «Стив — это я». В руках он держал туфли, мокрые и изжеванные, и у них чего-то не хватало, не хватало каблуков. «Это не мой щенок», — сказал я, — «а твой». «Мой?» — заорал Джек. «Мы его отдали тебе». «Я его не брал», — запротестовал я. «Что?» — воскликнул Джек. «Как ты не брал? Разве ты не сказал щенку? Ну, брат, теперь ты мой, когда я позволил тебе взять его». «Возможно, я так и сказал», — согласилась я. «Но я тогда не знал его нрава». «Это не имеет значения», — сказал Джек. «Какой бы он ни был, он теперь твой». «Ну и что из-за — спросил я. «Посмотри, что он сделал с туфлями Элис», — сказал Джек. «Боже!» — воскликнул я. «Какой ужас!» «Что он натворил? Пойду отстегаю его!» Я вышел во двор и запустил глупого щенка палкой. Он принес мне ее обратно. Я поглазил его, и мы пошли с ним на прогулку. На следующую ночь в ход пошли чулки Элис, оба чулка. Тут до меня начало доходить, что значит быть владельцем глупого щенка. Он мешал мне ухаживать за Элис. У нее я всегда ассоциировался с щенком. Она обращалась ко мне только так. «Вы и глупый щенок». Ни разу не сказала просто «вы». Без глупого щенка она меня просто не мыслила. И все же я ничего не мог с собой поделать. Щенок мне нравился, он был такой забавный. Любил, например, спать вместе с индюками. Такой уж он был оригинал. Однажды все мы отправились на охоту. Взгромоздились на подводу и поехали в лес. А собаки бежали за нами. Утро полнилось солнечным светом, шелестом деревьев и пением птиц. Элис все время глубоко вздыхала в воздух и твердила. «Понюхайте, как пахнет земля. Разве не чудесно?» «Чудесно. Все было чудесно в это утро». Миновав лес, мы выехали в долину, поросшую высокой травой, и встали во весь рост на подводе, с нетерпением высматривая кенгуру. Три страуса эма выскочили из курстарника. Изгородь преграждала им дорогу. В испуге они стали бегать взад-вперед вдоль изгороди, Тут их заметили наши собаки и с громким лаем кинулись к ним. Позади всех бежал глупый щенок, с каждым прыжком отставая от остальных все больше и больше. Но зато лаял он громче всех. Страусы остановились. Они стояли в нерешительности, вытянув длинные шеи, и с беспокойством смотрели в нашу сторону. Потом немного потолкали друг друга и снова принялись бегать. Но они все еще не знали, что им предпринять.